Глава 20. Звездная империя стала сильнее. В империи никто не подозревал о коварных планах королевы Тормов. Империя праздновала вхождение цивилизации Оров в ее состав. Момент, несомненно, положительный и поворотный для Звездной империи. Теперь она стала гораздо сильнее. Полным ходом шла интеграция цивилизации Оров в Звездную систему. Интегрировалась по линии экономики, в военной области и, конечно, в культурной. Оры пока неуверенно чувствовали себя в большой семье империи. Приходилось активно изучать цивилизации, входящие в ее состав. Особое внимание уделяли отношениям с квартами. Гуров прямо сейчас вел разговор с координатором нулоном «Координатор, случилось невероятно. Наша тысячелетняя война закончилась, и, надеюсь, окончательно. Теперь мы в одной империи, и у нас одни задачи». «Верно, Высший, такого расклада я не ожидал. Вам удалось невероятное — войти в империю. Уверяю, это не так просто». Война закончилась с хорошим результатом. Цивилизации не понесли критических потерь. «Теперь можно торговать и обмениваться научными разработками. Империя — одна большая семья» налон которому удалось остаться у власти, не испытывал иллюзий, понимая, что империя существует до тех пор, пока существует внешняя угроза. Такое положение дел надолго, и с этим ничего не поделаешь. Салем стали сильнее, потому что Оры почти такие же, как и Салем. Поэтому шел по мирному пути. Гуров с ним согласился. Они поговорили о межгосударственных контактах и условились оставить посольства, которыми уже обменялись в прошлом. Координатору, правда, пришлось извиниться за прошлые интриги в отношении оров. В целом отношения налаживались. После разговора с Высшим координатор задумался. «Звездная империя надолго нужно с этим смириться и укрепить свою власть внутри цивилизации квартов». Но как я мог не заметить предательство Ктола? Не заметил, потому что безгранично доверял. Оказывается, доверие во власти — большая ошибка. Доверять никому нельзя. Как ловко он меня отправил поохотиться и успокоиться. А сам перехватил управление цивилизацией, изолировал и вступил в переговоры с Тайканом. В целом, такой ход сыграл положительную роль в событиях, но факт остается фактом. Решение принято не благодаря, а вопреки. Ктол не учел одну деталь в своем плане. В охотничьем вольере имеется подземный ход, о котором никто не знал. Лон пользовался им, когда хотел побыть один. Уходил в вольер, все думали, он охотится, а он из специального грота наблюдал за всеми. Как в тот раз, он поохотился, и вдруг тревога охватила третий мозг. Что-то пошло не так. Он попытался покинуть вольер, но стража его не выпустила. Связь не работала. Все признаки государственного переворота. Он покинул вольер через секретный тоннель и активировал запасной командный центр в специально оборудованном гроте. Все сразу стало ясно кто совершил переворот и уже вовсю сворачивал операцию против оров, сообщил императору Тайкану о его нлонопланах на и, надо сказать, заручился его поддержкой в его свержении. Следовало действовать осторожно и выверенно, как и положено. Он подождал несколько дней, как бы отдыхая после поглощения пищи, а потом приступил к действиям, заменил охрану у вольера и во всем центре правительства. После чего вернулся в охотничий вольер и оттуда отправился в командный центр. При его появлении Ктол буквально свалился с Настила от неожиданности. Он не понимал, что произошло, и посчитал, что настали последние минуты его жизни. Но он не торопился, наслаждаясь моментом. Потом заскрипел, посочувствовав Ктолу. «Вижу, устал. Веди меня в курс дела и сам иди поохоться, а я займусь делами». Ктол пришел в себя и доложил обо всем, что произошло, умолчав о перевороте. но он не стал допытываться, решив оставить до порыг все как есть. Похвалил Ктола за хорошую работу. Вернул командующего Мора, простив его предательство. Удалось удержаться у власти и понять, Не все его начинания и стратегию поддерживают. Вернулся вовремя и не сделал никаких выводов. Все шло так, как будто ничего не произошло. Хорошо, что Ктол не успел выступить и сообщить о перевороте вожакам стай. Вот тогда начались бы настоящие проблемы. Подумав еще немного, включил все три своих мозга и дал команду оператору соединить его с императором Тайканом Известным. Тут ответил сразу, «Координатор Нлон, рад возможности пообщаться с тобой. Много корма и теплых нор. Ритуальное приветствие. Тебе тоже много корма и тепла планеты. Вот решил поделиться некоторыми мыслями. Я только что общался с Высшим. В рамках общей политики империи договорились с ним развивать торговые, экономические и культурные отношения». «Очень хорошо». Старые враги становятся добрыми соседями. Но ты ведь не за этим мне позвонил? Действительно, не за этим. Я хочу укрепить связи с цивилизацией Салем и для этого направляю специального представителя для работы в этом направлении. Идея хорошая, поддерживаю. Кто же это будет? Личность вам хорошо известная. Мощный политик и член Высшего Совета Цивилизации Квартов, советник КТОЛ. Наступила пауза. Тайкан размышлял. Он понимал, что та история с переворотом завершилась странно. кто доложил, как все произошло. Впрочем, до сих пор непонятно, как вернулся к власти Нлон. Однако афишировать свои знания не стоит. Нлон вел себя так, как будто ничего не произошло. Однако вот оно, продолжение переворота. Нлон избавляется от недругов. Нет сомнения, он все знает. Придется подыграть ему. Отличная кандидатура, координатор. Уверен, кто справится и выполнит поставленную перед ним задачу. В таком случае он вскоре прибудет на планету Веронея. Больше вопросов нет. До связи, император. Вот такой странный разговор получился с координатором. Пока ничего экстраординарного. Но, учитывая эксцентричный характер налона следовало ожидать продолжения конфликта, который пока только тлел. В целом, ситуация в Империи складывалась очень неплохо. Приняли в Империю оров, теперь флот и экономика укрепилась в несколько раз. А тем временем Фер и Троп докладывали ему о непонятных передвижениях в секторе Тормов. Эти передвижения угрожают нам? Задавал он закономерный вопрос. «Непонятно, император, флоты формируются и принимают боевые порядки. Возможно, королева собирается нас атаковать». «Она может. Попробуйте соединить меня с ней». Вскоре связь установили, он поприветствовал королеву. В ответ услышал категоричное. «Император, вы только за этим связались со мной и оторвали отдел?» И за этим тоже. Я вот о чем хотел напомнить. Мы заключили договор о перемирии. Похоже, вы его не выполняете. Император, похоже или не выполняем? Королева взяла резкий тон, который ничего хорошего не предвещал. Тайкан решил ответить так же резко. Тормы проводят маневры и формируют ударные флотилии. Королева понимала, императору особо предъявить нечего, Поэтому продолжила отвечать в том же духе. «И что, вы будете указывать, что мне делать у себя в системе, у себя в цивилизации? Сначала разберитесь со своей империей». Сказав это, ушла со связи. Император растерянно молчал, молчали и с тропом. Приходило понимание, что дело миром не кончится, и перемирию приходит конец. Молчание нарушил троп. «Полагаю, Тормы готовятся нас атаковать?» Императору не понравилось такое предположение, и он недовольно ответил. «Они всегда готовятся напасть, но не в этот раз. Только что мы преподали им урок, и у королевы недостаточно сил для атаки». Сказал так, лишь бы сказать, сам не верил в сказанное. Императору хотелось передышки, и он очень на нее надеялся. Тормы никогда не руководствовались здравым смыслом. Поддерживаю министра обороны. Они могут нас атаковать. Нужно готовиться к атаке». Император его перебил. фер но вы-то должны знать, у нас с королевой перемирие». Такой аргумент прозвучал неуверенно. Чем здесь же воспользовался фер «Верно, император, заключили устное соглашение. Даже не так. Договоренность». Такая договоренность ничего не стоит. Тормы никогда ни с кем не договариваются. Действительно, последнее время некоторые договоренности соблюдались, но только благодаря королеве, которую воспитал Лок Торсон. Теперь его нет, и королева действует так, как сочтет нужным. Нужно было уничтожить ее в прошлом, когда она находилась у нас в руках. Что теперь о прошлом? Там уже ничего не изменишь. Нужно принимать решение в настоящем. Предлагаю разместить объединенный флот империи на направлении главного удара. Император Эфер посмотрели на тропа. Задал вопрос император. Где, по-вашему, это направление? Куда ударит королева? Королева обязательно отомстит за наш рейд в ее систему и ударит по нашей звездной системе, то есть по системе Салем. «Смелое предположение. А вы что думаете, фер Ферр решил примкнуть к тропу. «Думаю, император, министр обороны прав. Тормы атакуют звездную систему Салем». Император встал и прошелся по кабинету. Предположения двух самых близких советников беспокоили его. «Нужно принимать трудное решение». «Министр обороны, разрешаю передислоцировать объединенный флот главнокомандующего Долта на направлении главного удара в звездную систему Салем». «Слушаюсь, император», — ответил тот бодро. Гуров проводил совещание со своим правительством, где сейчас докладывал организатор Клайдерсон. «Таким образом мы интегрировались в Звездную империю экономически, «Заработала торговая логистика. Также мы тесно взаимодействуем в военной сфере. На этих направлениях проблем нет. Что касается культуры, здесь не все так гладко». Гуров понимал, о чем пойдет речь. Его и самого беспокоило это направление. Организатор продолжил. «Мы знаем, что Салем, так же, как и мы, переселились сюда с одной планеты, с Земли. Планеты уже нет». А мы есть и встретились. За миллионы лет эволюции сильно изменились. Если у нас остались базовые социальные принципы, традиционное деторождение, семья как ячейка общества, ясли, сады, школы, высшее учебное заведение, то у Салем ничего этого нет. У них людей выращивают в инкубаторах. Они выходят оттуда взрослыми, готовыми к деятельности в обществе. Готовят планово по секторам экономики. Готовят тех специалистов, которые им нужны, закладывая им необходимые знания и программируя их. У них нет семьи как социального института. Живут они обособленно друг от друга. Их объединяет только работа. Все их действия направлены и диктуются только целесообразностью. Главное, они бесполые. У них нет такого чувства, как любовь со всеми вытекающими последствиями и сопряженными с этим чувством психологическими мотивациями. Салем — биологические роботы. Нам воспринимать у них нечего в культурном плане. Наоборот, я боюсь заразить наше общество их ценностями, которые нам не подходят. Многие захотят пойти по их пути. Наступило молчание». Собравшиеся понимали то, о чем открыто сказал организатор, и поддерживали его. Да и Гуров тоже это понимал, поэтому ответил так. Опасения организатора обоснованы. На мой взгляд, развитие Салем идет по нисходящей и является тупиковым. Если случится сбой с инкубаторами, то цивилизация Салем погибнет. Можем ли мы изменить их отношение к проблеме продолжения рода? «Нет, не можем. Но мы не можем прервать общение с ними, потому что этот союз дает нам защиту от тормов. Где же выход?» Такого откровенного обсуждения еще не было. Кулуарно обсуждали, а вот так открыто на совещании у высшего нет. Слово взял главнокомандующий Клод Тернер. «Прошу простить, если скажу что-то не так. Тема, казалось бы, не моя». «Оптимально сократить общение в культурной сфере. Лучше ограничиться экономикой и военной сферой». С ним не согласился председатель правительства Борн. «Можно, конечно, и ограничиться, но как на это отреагирует Салем? Думаю, обидятся. Может быть, ничего страшного не произойдет? Взаимное проникновение культур создаст новую объединенную цивилизацию, которая будет включать в себя все элементы, присущие обеим культурам. Нестандартный подход Борна несколько взбудоражил присутствующих, мнения разделились, к тезису объединения отнеслись прохладно. После споров и различных предложений Гуров решил подвести черту. Совещание вскрыло ряд стратегических несовпадений наших цивилизаций. Это не должно мешать сближению. Мы только приступили к взаимному пониманию культур Поэтому предлагаю подождать и подумать. Посмотрим, как будут развиваться события. Тогда и примем решение.